Глава 18 Все то же самое, что и в ночь пожара в шале. Злоумышленник вернулся. Сирена насчитала в гостиной десятки следов. Чистым осталось только то место на полу, где лежала не в силах пошевелиться, она сама. Казалось, они почти окружали ее фигуру по периметру, как на некоторых местах преступлений. Тыпочка следов вела в спальню. Сирена последовала по ним, боясь внезапно оказаться лицом к лицу с незнакомцем, или, возможно, с бородачом в красной кепке. Едва переступив пару комнаты, Сирена увидела, что отпечатки огибают незаправленную кровать, а затем возвращаются в гостиную. В спальне никого не было, но на всякий случай она решила заглянуть в ванную. Однако там все выглядело так же, как и раньше. Сирена заметила, что следы быстро высыхают, а потому взяла мобильник, чтобы сфотографировать их, пока они совсем не исчезли. Затем отправилась на поиски Гассера. Была суббота, и Сирена рассчитывала застать его в участке. Однако ее направили в церковь пятидесятников. Сирена не ожидала, что гасер окажется религиозным человеком. Но ей пришлось изменить свое мнение, когда она узнала его среди большой группы верующих. Они собрались на службу под открытым небом, на заснеженном поле перед зданием общины. Сирена припарковала внедорожник неподалеку и быстрым шагом направилась к месту богослужения. Выглядела она хуже, чем обычно, но ей было все равно. Ледяной ветер хлестал ее по щекам и до слез резал глаза. Гассер пришел с семьей. Идеальная женушка с лишним весом и домашней перманентной завивкой. Дочки-близняшки с косичками, обе в очках. Как и другие члены религиозной общины, они были одеты в белые хитоны и держались за руки. Они исполняли гимн Господу. Заметив, что сирена вот-вот обрушится на них со скоростью астероида, Гастер торопливым жестом извинился перед пастором и отделился от собрания, чтобы ее прихватить. Глядя, как он идет ей навстречу, в развивающемся хитоне с разрезами до бедра, сирена чуть не рассмеялась. Мундир придавал ему хоть какой-то авторитет. А теперь он выглядел необыкновенно нелепо. «В чем дело?» — спросил полицейский, натянуто улыбнувшись сквозь усы. Он боялся, что она устроит скандал. «Кто-то проник в мои апартаменты, в апартателе, отеле ответила Сирена и сунул ему под нос мобильник с фотографией следов. Гассер рассмотрел снимок. «И вы были там, когда это произошло?» «Я спала», — солгала Сирена. Заметила утром. И хотела сказать, что, по всей вероятности, злоумышленник подсунул ей бутылочку из-под Эвиана с измененным плюшевой мишкой, Но она сдержалась, чтобы Гастер не решил, будто ей все пригрезилось. Сразу говорю, что признаков взлома нет. Наверное, он воспользовался универсальным ключом. «Главное, что он не причинил вам вреда», — с облегчением сказал Гастер. «А из ваших личных вещей ничего не пропало». «Он ничего не украл», — ответила Сирена. «Вы как следует проверили». «Красть было нечего», — заверила она. «Думаю, меня пытались запугать». Предположительно, злоумышленник изменил состав коктейля из алкоголя и лекарства ровно настолько, чтобы ее одурманить. Иначе почему он не проник в апартаменты в ее отсутствие? Это явно было бы проще и менее рискованно. Но он хотел, чтобы Сирена знала, что он там побывал, что он может добраться до нее когда угодно, подкрасться незаметно и причинить боль, если захочет. «Ваше затянувшееся пребывание в Вионе вызывает недовольство», — заключил Гассер. «По-вашему, кто-то из ваших земляков пытался таким образом...» «Меня спровадить?» — спросила Сирена. «Я бы не удивился. Туризм жизненно важен для Долины, а вы делаете там плохую рекламу», — признал он. «Хорошо, что вы так думаете», — сказала она. «Но я бы добавила, что, по-моему, кто-то боится, что видео с открытым окном в комнате моей дочери в пансионе может навести на неудобную правду». «Нет никакого видео», — спокойно возразил полицейский напомнив сирене, что она не смогла ни показать ему запись, ни предоставить доказательства ее существования. Несколько дней назад за мной следил бородатый мужчина в красной кепке. Заявила она, умолчав о том, что в это время проводила незаконный обыск в доме Флоры. «Так себе описание», — заметил Гассер. «Он водил зеленый Опель Седан. прибавила она. «Командир всячески старался сохранять терпение». «Последний раз, когда мы с вами виделись, вы обвинили Адона Стерле в поджоге, уничтожившем шале, а позже обнаружили, что он ни при чем». «На этот раз я знаю, что права», — настаивала сирена. «Гастеру следовало бы самому поговорить с пироманом. Возможно, когда тот предоставит ему объяснение, подкрепленное моделью зажигательного устройства, полицейский убедится, что за трагедией в пансионе действительно кто-то стоит». Между тем, собравшиеся перестали петь и обернулись к ним. Мужчины, женщины и дети молча таращились на сирену. Она чувствовала, что ее взгляды пронзают ее насквозь. «Я должен задать вам один вопрос, но уже знаю, что он придется вам не по душе», произнес командир, поглаживая усы. Сирена уже замечала, что Гассер делает так всякий раз, когда собирается сказать что-то неприятное. Она молча ждала. «Вы сейчас в состоянии...» Наркотического или алкогольного опьянения? Она окаменела, но не могла отрицать. Внешний вид и дыхание говорили за нее. «Я не хочу вас смущать», — заверил Гассер. «Я сильно за вас беспокоюсь. И если в апартаменты действительно кто-то проник, возможно, вам лучше вернуться в Милан». «Я никуда не уеду», — отрезала она. «Тогда я не могу ручаться за вашу безопасность». Сирена не поняла, предостережение это или угроза. Она решила, что с неё хватит. Когда она направилась обратно к внедорожнику, Гассер не попытался ее остановить. Она шла тяжело и с трудом. С каждым вздохом ее легкий наполнял холод. Сирена была на грани срыва. Но изо всех сил старалась этого не показывать. Сев в машину, она включила зажигание. Но передача не желала работать. Она силой потянула за рычаг переключателя, И тот издал мерзкий металлический скрежет, от чего она устыдилась еще больше. Тем временем командир и другие члены пятидесятнической общины вернулись к молитвам. Только одна женщина, которую Сирена никогда раньше не видела, продолжала смотреть на нее. Короткие светлые волосы, не слишком высокий рост, очки, молочно-белая кожа. Подол белого хитона развивался, но женщина стояла неподвижно. Напряженное лицо, суровое выражение. Что-то в ее взгляде действовало сирене на нервы. Осуждение, да, незнакомка ее как будто осуждала. Наконец внедорожник соизволил тронуться с места, и сирена смогла от нее уехать».